Глава 12. «Вам не нравится Стивен Челокомп?» начала Одри, когда они сидели в гостиной. Стивен давно уехал, напоследок попытавшись еще раз навязать своего надежного грума капитану. Получив резкий отказ, граничивший с грубостью, он поспешил откланяться. После чего Одри наконец выдохнула. Теперь она, переодевшись в белое с зелёной вышивкой платье, расположилась на диване. А Альберт стоял у окна, задумчиво смотря на заросший сад. «Что?» Погруженный в свои мысли, он не сразу откликнулся. «Вам не нравится Стивен?» — повторила девушка. «Нет». «Почему?» «А вам он нравится?» «Вы не ответили на вопрос». «Как может нравиться человек, который так сидит в седле?» «У него много других достоинств. Он привлекателен, вежлив, обходителен». Вы только что перечислили все признаки двуличного подхалима. Вспомните, как он вел себя с лейтенантом Кроутли. Куда делись обходительность и вежливость? Вы тоже были риски с беднягой Стивеном. О, он уже бедняга Стивен? Извительно отозвался Альберт. Одри с укором посмотрела на него. Прекратите. Вы ведете себя некрасиво, и я догадываюсь, почему. И почему же? потому что Стивен осмелился усомниться в вашем искусстве верховой езды». «Усомнился?» От негодования Альберт закружил по комнате. Одри заметила, что он преподал на ногу меньше обычного. «Да он просто решил, что я не справился с конем. Я еще осмелился рекомендовать мне своего грома. «Да, это ужасно», — кивнула Одри, старательно пряча улыбку. «Этот человек определенно заслуживает самого страшного наказания». Надеюсь, вы не станете вызывать его на дуэль или на кулачный бой. Берти замер, потом резко повернулся к девушке. «Вы смеетесь? Как я могу?» «Нет, вы смеетесь. Он выдохнул и покачал головой. «Должно быть, я выгляжу глупо». «Скажем так, ваше поведение отнялось десяток лет и скрыло ваш истинный возраст». «Мне 25 «Я так и думала». Глубокомысленно заметила Одри. «Почему?» потому что со Стивеном вы вели себя как мальчишка, которому не больше 15 Ну скажите, зачем было устраивать скачку? Напомню, что вы тоже в ней участвовали. В отличие от вас, я юная девушка, чей разум требует контроля мужчины. А у вас какие оправдания? Вы запамятовали? Мой конь разнес. Усмехнулся Берти, приходя в свое обычное благодушное состояние. «Верный вам просто необходим гром, который справится с этим животным». «Или сломает шею, пытаясь усмирить его». Он смог удержаться, вот Одри рассмеялась. «А вы кровожадный капитан. Увы, я терпеть не могу глупость и ограниченность ума». «Да, я заметила», — кивнула девушка. но все всё-таки хотела попросить вести себя с мистером Челакомбом чуть более вежливо». В конце концов, он не виноват, что его родители были не слишком умны. Берти подавил смешок и скептически взглянул на Одри. «Надеюсь, вы про воспитание?» «Отчасти. Видите ли, я слишком часто помогала отцу на конюшне, им. Она смутилась. «Я знаю, что не должна говорить это, и вообще это все неприлично. Но очень часто потомки рождаются с теми же недостатками, которые были у родителей». Последнюю фразу она произнесла трагическим шепотом. «Глупости», — решительно отмел Берти. «А ваш челокомп еще больше болван, чем вы думаете». «Как вы определили? По лошади?» Разговор становился все более абсурдным, потому что он общался с вами как с совершенно обычной и скучной глупышкой. Да он даже не заметил, когда вы шутили. «Ну, от подобного комплимента Одри зарделась» тётя говорила, что у меня отвратительные шутки. Думаю, Стивен Челокомб ей бы понравился. Она была бы от него в восторге, выпалила девушка и снова рассмеялась. Нет, вы все таки ужасный человек. Отчего же? Потому что теперь я не слишком хорошо думаю о Стивене. И правильно делаете. Он не заслуживает вашего внимания. И полно об этом. Он сказал это со всей строгостью, на которую был способен. «Да, капитан Линдгейт», — послушно произнесла Одри. Она потупилась, а Альберт довольно хмыкнул. Эта непринужденная атмосфера царила и всю дорогу, пока они ехали к Дэшвудам. Одри предлагала отложить визит на завтра, но Альберт был непреклонен, утверждая, что с неприятностями лучше покончить сегодня. Одри заметила, что он слишком заинтересован в этом визите и решила не возражать. Дэшвуд Мейнер располагался на холме. Огромный трехэтажный особняк, построенный из тёсаного бурого песчаника, неоднократно перестраивался и сохранил элементы нескольких стилей и эпох. «Это самое безумное здание, которое я когда-либо видел», пробормотал Альберт, когда они, выйдя из экипажа, замерли у ступени крыльца. Одреснимым изумлением рассматривала дверной проем, над которым возвышались три колонны с вычурным фронтоном. Над ними нависали четыре статуи, по всей видимости, олицетворяющие времена года. Они поддерживали крышу портика. Похожие статуи располагались на крыше вдоль всего фасада, и девушка со страхом представила себе, что будет, если хотя бы одна из них сорвется и упадет на землю. Тогда кто-нибудь умрет, облизнулась тьма. Одре вдруг показалось, что по крыше заструился серый туман. Одна из статуй действительно пошатнулась. «Не смей», — прошипела она, улучив момент, пока Альберт отдавал распоряжение Джон Джозефу по поводу экипажа. «Жаль». «Ну что, идем? Берти снова повернулся к девушке. Она заколебалась. может все всё-таки перенесем визит на завтра?» После того, как мы подъехали к парадному входу, и все слуги наверняка приникли к окнам, уйти не поздоровавшись, На это не способен даже мой брат. Одри благоразумно не стала уточнять, который из двух. И так было понятно, что речь шла о маркизе Дювели. В таком случае она протянула руку к дверному молотку, когда за спиной раздался стук копыт. «Капитан, мисс Линдгейт, рад видеть!» Ричмонд дэшвот подъехал к крыльцу. Он был верхом на коне, при виде которого глаза Альберта хищно заблестели. «Ричмонд, какой прекрасный конь!» «О, благодарю!» Юноша спешился и протянул поводья капитану. «Насколько я помню, вы прекрасный всадник. Желаете попробовать?» «Не сегодня», — Альберт покачал головой. Было заметно, что слова юноши ему польстили. «Жаль, мне было бы интересно ваше мнение». Ричмонд сделал знак конюху, тот мгновенно подскочил и забрал коня у хозяина. «Мисс Линдгейт, простите, что завел разговор о лошадях, прежде чем поздоровался». «Ничего страшного», — уверила его Одри. «Конь действительно хорош. И я понимаю ваше желание продемонстрировать его всем». «Да, здесь совершенно нечем заняться. Только и остается, что скакать верхом и ходить под парусом. Вы любите морские прогулки?» «Нет», — содрогнулась Одри. Она сразу же улыбнулась, чтобы скрыть неловкость. Простите, море не вызывает у меня восторга, скорее Ужас. Как жаль, а вы, капитан? О, я столько раз пересекал пролив, что совершенно равнодушен к прогулкам под парусами. Ричмонд вздохнул, а я хотел похвастаться вам своей яхтой. «Мы видели ее сегодня в бухте», — улыбнулась Одри. «Да, неужели?» — в голосе юноши не слышалось ни капли удивления. «Да, Стивен Челаком показывал нам пиратскую бухту», — пояснила Одри. А, -а, «А, — протянул Ричмонд, — Еще одна глупая легенда». Еще одна?» — переспросил Берти. «Что вы имеете в виду?» Собеседник поморщился, словно сообразил, что сказал лишнее. «Ну, вам же наверняка рассказали о леди Дивоне, которая в лунные ночи бродит по вашему саду», — небрежно поинтересовался он. «Да», — капитан не сводил глаз с собеседника. Эта леди даже посетила нас прошлой ночью. Вот как. Ричмонд широко улыбнулся. Должно быть, вы здорово перепугались. Скажем так, ее появление побеспокоило мисс Одрим, а я не очень люблю, когда кого-то из моих родственников беспокоит. Капитан многозначительно посмотрел на собеседника. Ричмонд повел плечом. Я не уверен, что леди Дивона учтет ваше пожелание, капитан. Скорее предостережением». Я всегда держу при себе заряженный пистолет. Думаете, призрак испугается оружие? Думаю, его испугаются другие. Взгляды скрестились. Тяжелые капитаны и мятежные Ричмонда. Показалось, что в воздухе вот-вот засверкают искры магии. О, дуэль, мило, оживилась тьма. Одри отмахнулась и поспешила встать между спорщиками. Вам не кажется, что мы слишком долго стоим на крыльце? Я уверена, что леди Дэшву давно доложили о нашем приезде, так что нехорошо заставлять ее ждать. Действительно. Воспользовавшись вмешательством девушки, Речмонд первым отвел взгляд. Одре показалось, что он тихо выдохнул. Капитан Линдгейт тоже заметил это и кивнул. Говорят, что леди Дивона приносят раздоры. Прошу меня простить, Речмонд. Я слегка перегнул палку. Пустое. Отмахнулся юноша. К тому же вы защищали покой своей кузины. Пойдемте, матушка будет рада познакомиться с вами». Если Альберто усомнился в последних словах, то оставил мысли при себе. Втроём они поднялись по ступенькам и очутились в огромном холле, таком же помпезном, как и фасад здания. Мраморные черно белые палы, белоснежные колонны, поддерживающие арочные своды, и потемневшие от времени картины на стенах. «Дженкинс, у нас гостя. «Где леди Дэшвуд?» — осведомился Ричмонд у лакея, открывшего дверь. «В малой гостиной, милорд», — чопорно отозвался слуга, с любопытством посматривая на незнакомцев, сопровождающих сына хозяев. «Прекрасно, пойдемте. Ричмонд увлек гостей за собой через анфиладу комнат. Удри с любопытством рассматривала их убранство. Не столько богатое, сколько подчёркивающее древность самого особняка. Резные панели из морёного дуба тяжёлые бархатные занавеси, закрывающие не только окна, но и ниши, выцветшие гобелены со сценами охоты. Будь у нее больше времени, она смогла бы подойти ближе, чтобы рассмотреть все детали. Но Ричмонд шел очень быстро, привычно игнорируя все вокруг. Мудре ничего не оставалось, как следовать за ним. Она украдкой бросила взгляд на капитана Линдгейта. Но на того роскошь особняка не произвела никакого впечатления. Сын герцога, несомненно, видел гораздо более древние реликвии. Сын герцога. За последние дни Одри и забыла, какая пропасть их разделяет. «Он тот, кто тебе нужен». От неожиданности девушка споткнулась, и капитан моментально подхватил ее, не давая упасть. Все еще под действием эмоций Одри отпрянула, но сразу же отдернула себя. Не стоило так явно выказывать то, что происходило у нее в душе. «Спасибо». Пробормотала она, протирая очки, словно они были виноваты в ее мыслях. Альберт скупо улыбнулся в ответ. В этот момент лучи солнца упали на его лицо, подчеркивая совершенство черт. Удри вдруг заметила, насколько у него красивые губы, словно у древних статуй. Они им манили провести по ним рукой, а потом... «Поцелуй его», — приказала тьма. «Соблазни, сделай своим. Это все старые половицы». Голос Ричмонда грубо вторгся в ее мысли, напоминая, что они с капитаном не одни. Более того, находятся в чужом доме. Девушка вздрогнула. «Что?» Отец не желает ремонтировать полы, утверждая, что это нарушит очарование старины. Как ни в чем не бывало, продолжал юноша. «Но я полагаю, что ремонт попросту слишком затратен». «Возможно», — кивнул капитан. «Как только вы не путаетесь в этом лабиринте, Хотите сказать, дом вашего отца не такой. Но герцог любит прогресс, поэтому он построил себе вполне современный небольшой дом. Родовой замок в основном показывают туристам. Правда, два раза в год мама проводит там благотворительные балы, на которых мы все должны появиться. «Тогда вам везет больше, чем мне, капитан», — скривился юноша. Отец только и делает, что вспоминает о величии Дэшвудов и трясётся над всем этим добром, достойным корзины старьевщика. Он распахнул очередные двери и продолжил уже совершенно другим тоном. «Добрый день, мама. Позволь познакомить тебя с нашими новыми соседями». Невысокая пухлая женщина подняла голову от пялиц и взглянула на вошедших своими абсолютно круглыми, как у куклы, глазами. Пепельные кудри прикрывали кружевной чепец. Фигура, хоть и затянутая в корсет, расползлась, а лицо кривилось в недовольной гримасе. «Ричмонд, милый, как твое самочувствие?» Она словно не заметила гостей, полностью сосредоточившись на сыне. «Все хорошо», — уверил юноша. «Матушка, позвольте вам представить капитана Линдгейта и его кузину, мисс Одри Линдгейт». Взгляд голубых глаз скользнул по берде и остановился на его спутнице. Леди Дэшвуд хищно прищурилась, но сразу же снова обрела безмятежный вид. «А, так вы новые хозяева Нортленда?» «Рад возобновить знакомство, миледим». Капитан склонился над на протянутой рукой. Одри присела в неглубоком реверансе, достаточном для жены баронета. Леди Дэшвуд сухо улыбнулась в ответ. «Капитан, в прошлые визиты сюда вы не упоминали, что у вас есть кузина?» «Вы никогда не интересовались моими родственниками», — парировал Берти. «Возможно, но тогда вы не были хозяином Нортленда. Все меняется. К несчастью, да. Мне очень жаль Дерека, такой блестящий молодой человек. И такая короткая жизнь. Хотите чаю?» «Моя кузина предпочитает кофе». Берти подвел свою спутницу к дивану, подождал, пока она присядет, после чего занял кресло по соседству. Ричмонд расположился рядом с Одри. Как девушка подозревала, это было вызвано желанием сесть подальше от заботливой родительницы. «Мы не держим кофе, это слишком вредно», — заметила леди Дэшвуд. «Ричмонд страдает бессонницей, особенно в безлунные ночи». Вот как. Капитан бросил странный взгляд на юношу. Тот смутился. «Мама, не стоит утомлять капитана и его кузину описаниями моего состояния». «Но ведь ты сам говорил, что заснул только на рассвете», возразила леди Дэшвуд. «И что с того? Я успел выспаться и даже проехаться верхом», запальчиво возразил Ричмонд. «Это не отменяет того факта, что в доме нет кофе», фыркнула тьма. «Нам вполне подойдет чай», вмешалась Одри. «Благодарю вас». Хозяйка дома кивнула, отдала соответствующее распоряжение слугам и снова повернулась к гостям. «Лорд Эшфуд говорил, что вы подумываете о продаже дома». Берти покачал головой. Боюсь, он выдал желаемое за действительное. «Неужели? Какая жалость?» «Вам так нужен этот особняк?» изумила Сёдри и заслужила еще один снисходительный взгляд. «Разумеется!» Помимо того, что эти земли испокон веков принадлежали Дэшфудам, было бы прекрасно, если бы в особняке со временем поселился Ричмонд со своей семьей. «Мама», — запротестовал юноша, но его возмущение проигнорировали. «Как вы наверняка уже знаете, у моего сына слабое здоровье. и Милорд не хочет оставлять единственного наследника без родительской заботы». Одри заметила, что Ричмонд покраснел не то от гнева, не то от стыда, и поспешила ему на помощь. «Не думаю, что Нортлен покажется вам удобным. Особняк достаточно старый, там полно сквозняков». «К тому же по ночам гуляет привидение». «Привидение?» Леди Дэшвуд приподняла брови. «Матушка, это всего лишь легенда о леди Дивоне», поспешил вмешаться Ричмонд. «И тем не менее моя кузина видела ее. «Вы... вы видели привидение?» Леди Дэшвуд, позабыв о неприязни, уставилась на Одри. «Не совсем. Вернее, я не уверена, что это была именно она. У меня плохое зрение». Одри смущенно поправила очки. «Но вчера, поздно вечером, в саду явно ходил кто-то, закутанный в белое». «Что за глупость?» — возразила Леди Дэшвуд. Закутанная в белое. Кому могло понадобиться бродить в вашем саду?» «Например, тому, кто хочет, чтобы мы уехали», Подчеркнуто подчёркнуто-вежливо предположил Берти. «Капитан Линдгейт, вы намекаете, что лорд Дэшвуд?» Возмущению хозяйки дома не было предела. «Ну что вы, миледи?» Он и бровью не повел. «Я имел в виду контрабандистов. Сегодня мы встретили лейтенанта Кроутли, который поведал, что раньше в дом был тайный ход. Полагаю, контрабандисты вполне могли пользоваться им». «Контрабандисты! Нортлендом!» — фыркнула хозяйка дома. Несусветная чушь!» «К тому же все это время в особняке жили мэрики», — возразил Ричмонд. «Конечно, прекрасная маскировка, не так ли? Кто подумает про дом, где живут люди? Но вот только мэрики старые вряд ли услышали бы возню в подвале». Все это Берти говорил, не сводя взгляда с юноша. Тот дернул плечом. «У вас богатое воображение, капитан» которая, к тому же, объясняет присутствие привидения. Кто-то из искателей Удачи обмотался простынёй и бегал по саду. «Но это бессмысленно», — недовольно произнесла леди Дэшфуд. «Я о том же», — кивнул Альберт. «Но, насколько я понял, контрабандисты не обладают особым умом. Во всяком случае, лейтенант Кроутли говорил именно об этом. Кроутли, этот идиот, который уже год не может поймать ни одного контрабандиста, И на его жалованье уходят наши налоги. Лорд Дэш вот вошел в комнату в сопровождении лакея, несущего поднос с чаем. Капитан? Добрый день. Берти встал, чтобы обменяться рукопожатием с хозяином дома. Вы приехали сказать, что обдумали мое предложение? Предложение? Продать дом. Ах, это. Берти снова занял свое место. «Боюсь, что вынужден вас разочаровать, милорд». «Ома не приложу, зачем вам это рухлить?» Лорд Дэшвуд присел рядом с женой. «Как я уже говорил, моя кузина любит старинные особняки и желает снять его». «Что?» — леди Дэшвуд нахмурилась и строго посмотрела на Одри. «Моя милая, это правда?» «Да», — Одри повела плечом, недоумевая почему должна давать отчет по поводу своих решений незнакомки. «А ведь статуи на крыше стоят на самом краю», — прошептала тьма. «Достаточно ветру падуть чуть сильнее». В комнате вдруг потемнело, как бывает, когда солнце закрывают тучи. «Дорогая, но ведь это просто неприлично», — продолжала леди Дэшвуд, даже не догадываясь, что каждым словом подвергает свою жизнь опасности. «Юная девушка, почти еще девочка одна!» Одри скрипнула зубами. Перед глазами промелькнуло видение. Одна из статуй падает на землю, придавливая пухлое женское тело. Кровь медленно вытекает из-под него, окрашивая валяющийся рядом кружевной чепец валой. «Моя кузина Меледи вполне может о себе позаботиться», — резкий голос капитана Линдгейта заставил опомниться. «Совершенно или нет, но это просто неприлично в столь юном возрасте жить совсем одной», — отчеканила леди Дэшвуд. «Если бы ваша кузина была мне роднёй, капитан...» «Кровь. Много крови». Она медленно вытекает из-под каменного изваяния и заливает траву у дома. «Слава создателю, мы не родственники. Так что полно об этом». Берти отставил чашку, которую держал в руках, так и не притронувшись к напитку, и встал. Прошу меня извинить, нам пора. Одри вскочила, вынуждая мужчин подняться. Леди дэш вот скривилась. Я понимаю, капитан, вашу заботу о родственнице, но хорошенько подумайте над моими словами. Или, что еще лучше, спросите вашу матушку. Прилично ли, чтобы молодая девушка жила одна? Благодарю. Но я не нуждаюсь в ваших советах, миледи. И в ваших деньгах, милорд. Подхватив Одри под руку, Берти вышел. «Милая пожилая леди», — передразнил он девушку, когда они ехали домой. «Признаю, я была неправа», — улыбнулась она. «Но в словах леди Дэш, вот есть толика здравого смысла. В маленьких городках действительно не принято, чтобы девушка жила одна. Я найму вам компаньонку». «О, нет, я и так должна вам слишком много, капитан». Представив, что кто-то снова начнет следить за ней и контролировать каждый шаг, Одри содрогнулась и быстро добавила. В этом нет нужды, я напишу мисс Робертс и предложу пожить со мной. Берти вздохнул. Одри, вы никогда не думали, что ваша бывшая гувернантка вполне может сообщить вашей тёте, где вы? Я. Девушка ошеломленно уставилась на капитана. Но зачем ей это? А зачем леди дэш вот наставлять вас на путь истинный? Хмыкнул он. Она полагает, что заботится обо мне? Неужели? По-моему, эта леди делает все, чтобы выжить нас из особняка. — Хотите сказать, что это она разгуливала вчера по саду в белой простыне? — Охнула у Одри. Альберт рассмеялся. — Ну что вы. Не думаю, что она смогла бы зайти так далеко, а вот Ричмонд. Парень знает здешние места. Он молод, жаждет авантюры, и вполне мог попытаться запугать нас. — С чего вы взяли, что он жаждет авантюр? — Конь, яхта. А ваш приятель чулаком упоминал, что парень грезил армией и даже пытался сбежать. Одно дело воевать против узурпатора, другое — пугать соседей. Одри предпочла проигнорировать упоминания о Стивене. Он не считает нас таковыми. Скорее, мы для него чужаки, захватчики, посягнувшие на то, что испокон веков принадлежало Дэшвудам. К тому же это контрабанда. А при чем тут она? при том, что у Ричмонда яхта, на которой легко пересечь пролив. Безлунными ночами парня мучает бессонница, а около особняка, где, по слухам, есть подземный ход, разгуливает привидение. Согласитесь, все это наводит на определенное размышление. «Странно, что только вас», — не сдержалась Одри. «Отнюдь. В бытность в полку я перевидал столько юнцов, что вполне могу допустить то, что другим даже в голову не придет. Девушка прикусила губу, обдумывая слова капитана, а потом покачала головой. «Не думаю, что лорд Дэшвуд позволил бы сыну, а он и не знает», — Берти ухмыльнулся. «Сэр Томас настолько привык к беспрекословному подчинению. К тому же одержим значимостью собственного происхождения. Ему и в голову не придет, что его отпрыск способен замарать своё имя преступлениями против короны». «Вы собираетесь рассказать о своих подозрениях лейтенанту Кроутли?» — охнула Одри. «Нет, зачем? К тому же я дал понять парню, что подозреваю его. Надеюсь, он поостережется действовать, пока я в Нортленде. Но в любом случае, мне кажется, что с привидением в доме покончено».